Кабинет отличался от подобных ему европейских, разве что не нешуточными размерами, а в остальном, как две капли воды, походил на те банковские помещения, где он бывал и в Париже, и в Вене, массивная, подчеркнута консервативная мебель темных тонов, высокий несгораемый шкаф в углу, тяжелые портьеры на окнах, деревянные панели в том же консервативном стиле, дорогой ковер. Разве что вместо портрета австрийского императора или французского президента Над головой сидевшего помещался неизвестный благообразный господин во фраке с длинными густейшими бакенбардами. Ведь, может, это и был нынешний американский президент, а то да и какой-нибудь особо почитаемый здесь местный финансовый воротилок черт их знает американцев, как у них тут принято. Да и обликом хозяин кабинета чрезвычайно напоминал своих собратьев из Старого Света безукоризненно элегантный, можно даже сказать лощеный, с непроницаемым лицом и привыкшими абсолютно ко всему глазами. Словом, это этакая помесь куска льда с гадюкой, если только удастся представить в воображении подобное сочетание. Глядя на Бестужева совершенно бесстрастно, банкир произнес на неплохом французском «Прошу вас, садитесь. Моя фамилия Скаддер, Джеймс Скаддер. Итак, как мне доложили, вы один из чудом спасшихся пассажиров Титаника». «Ужасная трагедия? О, да, он демонстративно...» Так что его понял бы, и человек недалекий, глянул на свои карманные часы, давая понять, что ценит каждую секунду, и у вас какое-то дело к нашему банку. Уж не собираетесь ли вы после всех волнений, оказавшись без гроша в кармане, просить у нас суду? Иронии в его ровном голосе не слышалось ни капельки, но она, безусловно, присутствовала. Бестужев, немало не чувствуя себя задетым столь холодным приемом, наоборот, приободрился и воспрянул, заслышав французский, Здесь, по крайней мере, у него не было ощущений безязыкости. Усевшись в высокое жестковатое кресло, он сказал на том же языке, что досуды. «Хочется думать, что мои дела обстоят не настолько уж плохо. Совсем недавно перед моим отплытием из Европы мной был открыт счет в вашем банке, и французы по моей просьбе перечислили должные суммы. Я хотел бы знать, как обстоят дела с моим счетом». Столь же непроницаемо Скадр поинтересовался, на чье имя открыт счет. «Это шифрованный счет с паролем», — немедленно ответил Бестужев. «И я, разумеется, готов сообщить все необходимое. Сделайте одолжение». Скаддер придвинул к нему листок белоснежной бумаги с внушительным грифом банка и остро заточенный карандаш. Опять-таки, без малейшего промедления, Бестужев аккуратно вывел несколько латинских букв, совершенно бессмысленное их сочетание, затем семизначное число и, наконец, еще несколько букв, опять-таки, не составлявших какое-то конкретное слово Взяв у него листок, банкир бросил на него беглый взгляд, нажал кнопку звонка, и почти сразу же в кабинете возникла девица в белоснежной блузке. Бросив всего одну длинную фразу, непонятную для Бестужева, как китайская грамота, Скаддер передал ей листок, и она исчезла с той же сноровкой опытного привидения из старинного замка. Скаддер бесстрастно разглядывал Бестужева. Двинув по столу массивную медную пепельницу, предложил сигару, мистер Бестужев прекрасно помнил, что паспортов здесь не водятся и никто их не спрашивает, даже полиция. Лишний раз поминать имя Штепаника, безусловно, не стоило. — Ага, как же звали того мальчишку из забавного романа Марка Туэйна, который ему давало читать Танечка Иванихина? — Ну да, Сойер, — сказал он, глазом не моргнув, — мое имя Томас Сойер. — Сойдет, — подумал он весело. За банкирами как-то не водятся привычки читать романы, как серьезные, так и развлекательные. Скандер кивнул с таким видом, словно промолвил «бывает», повторил «сигару, мистер Сойер». «Благодарю», — сказал Бестужев, — «с вашего позволения. Я привык к своим». «Прошу, конечно, я же...» Он достал из деревянного ящичка длинную коричневую сигару с яркой наклейкой и занялся священным действием, которое Бестужев в несчетное число раз наблюдал на «Титанике». «Понюхал ее». С видом питерского извозчика, который опасался, что лавочник подсовывает ему несвежую колбасу, бережно обрезал конец никелированной гильотинкой, еще раз понюхал, принялся раскуривать. Без Бестужеву пришло в голову, что эта долгая церемония в данном случае несет еще и чисто утилитарный смысл. Позволяет хозяину кабинета как можно дольше не вступать в беседу, ну и черт с ним. Он достал пачку английских морских папирос и преспокойно закурил, Какое-то время они молча пускали дым, старательно избегая пересекаться взглядами. Довольно быстро вернулась девица, положила перед хозяином большой, наполовину покрытый печатным текстом и цифрами лист бумаги, улетучилась. Отложив сигару, скадр впился в него холодным взглядом. Когда он поднял глаза, атмосфера в кабинете переменилась решительно и бесповоротно, что Бестужев отметил с нескрываемой радостью,